Глава 4 Кэролайн. Наши дни, понедельник. «Не смогли устоять перед древним зовом реки, да?» — произнёс знакомый голос. Гид, стоявший передо мной группой, сделал шаг ко мне. На нём были огромные, доходившие до колена резиновые сапоги и голубые резиновые перчатки. Судя по всему, не смогла. сказать по правде, я по-прежнему не догадывалась, чем мы собирались заняться у реки, но это меня отчасти и привлекало. Я невольно улыбнулась гиду. «Мне тоже такие понадобятся?» Я кивнула в сторону его сапог. Он покачал головой. «Ваши кроссовки подойдут, но возьмите вот что». Он вынул из рюкзака пару бывших в употреблении заляпанных грязью резиновых перчаток, таких же, как у него. «Вы же не хотите порезаться. «Идёмте, мы там подальше». Он зашагал по берегу, потом обернулся ко мне. «Да, кстати, я Альфред, но меня все зовут Альф Холостяк. Смешно, если учесть, что я женат уже сорок лет. Но это старое прозвище. Мне его дали за то, что я нашёл кучу гнутых колец». Заметив, с каким ошарашенным лицом я натягиваю перчатки, он продолжил. Сотни лет назад мужчины сгибали металлические кольца, чтобы показать, насколько они сильны. А уж потом просили руки дамы. Но если дама не хотела идти за мужчину, она, понимаете ли, бросала кольцо с моста и отказывала. Я нашёл сотни таких колец. Похоже, много джентльменов ушло от этой реки холостыми. Если вы следите за моей мыслью. В общем, странная традиция. Я посмотрела на свои руки. Моё собственное кольцо сейчас было спрятано под грязной резиновой перчаткой. Мне традиция тоже на пользу не пошла. Несколько недель назад, прежде чем моя жизнь внезапно дёрнулась и замерла, я купила Джеймсу старинную шкатулку для новых деловых визиток. Шкатулка была жестяная — традиционный подарок на десятую годовщину. Это должно было символизировать прочность нашего брака. Я заказала на ней гравировку с инициалами Джеймса, и посылку с ней доставили вечером, накануне нашего предполагаемого отъезда в Лондон, как раз вовремя. Но с тех пор все пошло наперекосяк. Как только шкатулку принесли, я побежала с ней наверх спрятать ее в свой чемодан. Пока я возилась в гардеробной, нашлось несколько вещей, которые я еще не уложила. Кое-какое белье, пара босоножек на каблуках, флаконы с эфирными маслами. Я перебрала их и отложила лаванду, абсолют розы и сладкий апельсин. Джеймсу особенно нравился сладкий апельсин. Сидя по-турецки на полу в гардеробной, я подняла белье, не могла решить, брать его или нет. Клубок ярко-красной ленты, которая каким-то образом укладывалась вокруг попы и между ног. Я пожала плечами и бросила его в чемодан рядом с аптечным тестом на беременность, который я в то время отчаянно надеялась использовать в Лондоне, когда у меня не начнутся месячные. И тут я вспомнила. Витамины для беременных. По рекомендации врача, я начала принимать их, как только мы стали пытаться зачать. Когда я пошла в ванную за витаминами, мое внимание привлекло жужжание. Мобильник Джеймса на комоде. Я мимоходом взглянула на него без особого интереса, но он зажужжал снова, и я увидела две буквы — ХО. Вся дрожа я наклонилась, чтобы прочесть сообщение. Оно было от кого-то записанного в контактах Джеймса как Б. «Я буду так по тебе скучать. Это первое. И дальше. Не пей столько шипучки, чтобы забыть, что было в пятницу. ХО». Во втором сообщении к моему ужасу была еще и фотография черных трусиков в ящике письменного стола. Под трусиками я узнала яркий буклет с логотипом работодателя Джеймса. Судя по всему, фотография была сделана у него на работе. Я в оцепенении смотрела на телефон. В прошлую пятницу я провела вечер в больнице с Роуз и ее мужем, пока Роуз сражала. Джеймс был в офисе, работал. Или не работал, как я теперь начала подозревать. «Нет, нет, это должно быть какая-то ошибка. Ладони у меня стали липкими. Я услышала, как Джеймс внизу ходит по кухне. Сделала несколько медленных вдохов и взяла телефон, сжав его как оружие. Я сбежала по лестнице. «Кто такая Б?» — спросила я, показывая Джеймсу телефон. По его лицу всё было понятно. «Кэролайн». Сказал он ровным голосом, словно я была клиентом, и он собирался изложить мне анализ коренных причин. «Это не то, что ты думаешь». Трясущейся рукой я открыла первое сообщение. «Я буду так по тебе скучать?» — прочитала я вслух. Джеймс уперся ладонями в столешницу, подался вперед. «Она просто коллега. Несколько месяцев как запала на меня. Это предмет шуток в офисе». — Серьезно, Кэролайн, полная ерунда. Откровенная ложь. Я пока не обнародовала содержание второго сообщения. — У вас что-то было? — спросила я, стараясь говорить спокойно. Он медленно выдохнул, зачесал волосы пальцами назад. — Мы встретились на мероприятии по продвижению пару месяцев назад, — наконец сказал он. Его фирма проводила обед для новых выдвиженцев в Чикаго. супругом тоже можно было прийти за отдельную плату, но мы тщательно копили на Лондон, и я с лёгким сердцем решила не ходить. В тот вечер мы поцеловались. Всего разок, потому что слишком много выпили. У меня перед глазами всё плыло. Он шагнул ко мне, посмотрел мягким, умоляющим взглядом. Я... Совершенно по-идиотски ошибся. Больше ничего не было. И с тех пор я её не видел. Новая ложь. Я снова ткнула в него телефоном, показывая пару чёрных трусиков в ящике стола. Уверен? Потому что она только что прислала тебе вот эту фотографию, попросив не забывать прошлую пятницу. Похоже, она теперь хранит в твоём столе своё нижнее бельё. У него заблестел от пота лоб, пока он придумывал объяснение. «Это просто розыгрыш, Кэ. Вранье!» — перебила его я, и по лицу у меня полились слезы. В мозгу у меня нарисовалась безымянная фигура — женщина, которой принадлежали эти крошечные черные трусики, и я впервые в жизни поняла необъятную ярость, которая доводит некоторых до убийства». «Ты не очень-то работал в офисе в пятницу, да?» Джеймс не ответил. Молчание было таким же признанием вины, как согласие. Я поняла, что не могу больше верить ничему, что он говорил. Я подозревала, что он не только видел черные трусики своими глазами, но и сам их с нее снял. Джеймс редко не находил слов. Если бы между ними не произошло ничего серьезного, он бы сейчас непреклонно защищался». Вместо этого он молчал, и на его потухшем лице большими буквами была написана вина. Сам по себе секрет, то, что Джеймс мне изменил, был уже плох, Но в тот момент отвратительные, болезненные вопросы о той женщине и серьезность их отношений казались не такими критичными, как то, что он несколько месяцев хранил эту тайну. А если бы я не нашла его телефон? Сколько бы он еще это от меня скрывал? Мы только прошлой ночью занимались любовью. Как он смел притащить в нашу постель тень этой женщины, в священное место, где мы пытались зачать ребенка. У меня тряслись плечи, руки дрожали. «Все эти ночи, когда мы старались зачать, ты думал о ней, о ней...» Но я подавилась словами. «Не в силах выговорить обо мне». и Я не могла связать эту пародию с нами, с моим браком. Прежде чем он успел ответить, меня накрыла неукротимая тошнота, и я рванулась в туалет, захлопнула за собой дверь и заперла ее. Меня вырвало пять, семь, десять раз, пока совершенно не опустошило. Рев лодочного мотора на реке выдернул меня из воспоминаний. Я подняла глаза на холостяка Альфа. Он смотрел на меня, разведя руки в стороны. — Готовы? — спросил он. Я смущённо кивнула и пошла за ним к группе из пяти-шести человек. Некоторые стояли на коленях, перебирая гальку. Я подошла поближе к своему гиду и тихонько сказала. — Простите, но я не совсем понимаю, что такое мадларкинг? Мы что-то ищем? Он взглянул на меня и рассмеялся так, что затрясся живот. — Я вам так и не сказал, да? Но вот всё, что вам нужно знать. Темза протекает через Лондон, это довольно протяжённый участок. Прямо здесь, в грязи, можно найти мелкие осколки истории, вплоть до римского периода, если достаточно долго искать. Мадларкеры с давних пор находят монеты, кольца, керамику. Раньше они всё это продавали. Об этом писали викторианские авторы, о бедных детишках, пытающихся заработать на хлеб. Но теперь мы ищем просто потому, что нам это нравится». Найденное оставляем себе, это наше правило. «Смотрите, вот», — сказал он, указывая на мою ногу, — «вы почти наступили на глиняную трубку». Он нагнулся и поднял её. Мне она показалась тонким камешком, но Альф-холостяк улыбался во весь рот. За день их можно тысячу найти. Ничего особенного, если только ты не новичок. Вот сюда набивали табачные листья. «Видите рёбра вдоль корпуса? Я бы отнёс её к 1780-1820 годам!» Он замолчал, ожидая, как я отреагирую. Я подняла брови внимательнее взглянула на глиняную трубку. Меня внезапно охватило волнение от того, что я держу в руках предмет, которого в последний раз касались столетия назад. Альф Холостяк уже сказал, что прилив и отлив каждый раз выносят новые тайны. Какие еще старинные артефакты могут оказаться неподалеку? Я убедилась, что перчатки плотно сидят у меня на руках. Потом опустилась на колени. Возможно, я найду еще пару глиняных трубок или монету, или гнутое кольцо, как сказал Альф-Холостяк. А может быть, можно снять свое собственное кольцо, согнуть его и бросить в воду к прочим символам рухнувшей любви? Я медленно осматривала камни и проводила кончиками пальцев по блестящей гальке цвета ржавчины. Но через минуту нахмурилась. Всё казалось таким одинаковым. Даже если бы в Иле лежало бриллиантовое кольцо, сомневаюсь, что я бы его заметила. «А подсказку вы дать не можете?» — крикнула я Альфу-холостяку. «Или, может, лопату?» Он стоял от меня в нескольких метрах, изучая яйцевидный предмет, найденный кем-то другим. Он рассмеялся. «Управление лондонского порта, к несчастью, запрещает пользоваться лопатами, да и вообще копать. Нам разрешено только осматривать поверхность. Так что, если что-то находишь, это судьба. Но, по крайней мере, мне нравится так думать». Судьба или пустая трата времени? «Но» или берег? холодная, пустая, огромная кровать в гостинице. Так что я переместилась поближе к воде и опять опустилась на колени, отмахнувшись от стаи кимошек, вившихся у моих ног. Я медленно обвела взглядом камни и уловила блеск чего-то гладкого и зеркального. У меня перехватило дыхание. Я уже готова была позвать Альфа-холостяка, чтобы показать ему свою находку. Но, подойдя поближе... И, потянув к себе тонкий блестящий предмет, я поняла, что ухватилась всего лишь за перламутровый гниющий хвост дохлой рыбы. «Фу!» — простонала я. «Гадость!» Внезапно за спиной у меня раздался взволнованный вскрик. Я обернулась и увидела, как одна из участниц, женщина средних лет, склонившаяся так низко, что концы её волос почти касались мокрого песка под ногами, подняла белёсый камень с острыми краями. Она яростно потерла перчаткой его поверхность, а потом гордо вскинула руку. «А, фрагмент дельфтской керамики!» — воскликнул Альф-Холостяк. «И прекрасный, — сказал бы я, — такого синего теперь не найдешь. Цирулием, открытый в конце XVIII века. Теперь это дешевая краска». Посмотрите, он показал взволнованной женщине узор. «Похоже, это край Каноэ». «Возможно, лодки дракона». Женщина радостно сунула фрагмент в сумку, и все вернулись к поискам. «Послушайте все», — пояснил Альф Холостяк. «Суть в том, чтобы дать вашему подсознанию уловить аномалию. Наш мозг заточен на то, чтобы выявлять сбои в последовательности. Это результат эволюции. Мы стали такими много миллионов лет назад». «Вы ищите не столько предмет, сколько не состыковку или отсутствие». Но у меня в тот момент отсутствовало довольно много всего. Не в последнюю очередь ощущение безопасности или уверенности в том, что принесет мне остаток жизни. Когда я узнала о Джеймсе, заперлась в ванной, Он попытался туда вломиться, пока я лежала, свернувшись на коврике. Я умоляла оставить меня в покое. Каждый раз, когда я просила, он отвечал какой-то мольбой, вроде «позволь мне все исправить» или «я всю жизнь буду это заглаживать». Я хотела одного, чтобы он ушел. А еще я позвонила Роуз и рассказала ей обо всем этом кошмаре. Она совершенно ошалела, на заднем плане плакал ребёнок, но она терпеливо слушала, и когда я сказала ей, что не могу представить, как завтра полечу с ним в Лондон отмечать годовщину, она ответила, «Так не лети с ним, лети одна!» Жизнь у нас с Роуз в этот момент была совсем разная. Но когда меня накрыло отчаянием, Роуз смогла увидеть то, чего не видела я — Мне нужно было оказаться очень-очень далеко от Джеймса. Я не могла оставаться так близко к его рукам, к его губам. Они будили мое воображение, и у меня снова сжимался желудок. И в этом смысле предстоявший мне полет в Лондон стал спасательным жилетом, брошенным за борт. Я отчаянно яростно за него ухватилась. За несколько часов до полёта, когда Джеймс увидел, как я укладываю последние вещи в чемодан, он посмотрел на меня и молча покачал головой. Выглядел он подавленным, а по моему измученному плачем, лишённому сна телу, строилась горячая ярость. Но, несмотря на то, что мне нужны были время и расстояние, мне на каждом шагу напоминали, что Джеймса нет рядом. На регистрации в аэропорту сотрудница бросила на меня странный взгляд, постукивая по столу яркими оранжевыми ногтями, когда спросила, что с мистером Парсуэлом, вторым пассажиром, указанным в броне. Женщина в гостинице нахмурилась, когда я сказала, что мне нужен только один ключ от номера. А теперь я оказалась там, где совсем не ожидала, на грязном речном берегу в поисках артефактов, и, как сказал Альф, нестыколог. «Доверяйте инстинктам больше, чем глазам», — продолжал Альф. Обдумывая его слова, я уловила сернистый запах канализации откуда-то ниже по течению, и меня накрыла неожиданной волной тошноты. Я явно была не единственной, кого беспокоил запах, потому что некоторые вслух застонали. «Это еще одна причина, по которой мы не копаем лопатами», — сказал Альф-холостяк. «Запахи тут не самые приятные». Продвигаясь вдоль кромки воды, в поисках нетронутых остальными участков, я оступилась и оказалась по щиколотку в мутной луже. Ахнув от внезапно хлынувшей в башмак холодной воды, я задумалась. Что скажет Альф, если я сольюсь в самом начале? Даже если забыть про неприятные запахи, это приключение не сильно подняло мне настроение. Я взглянула на телефон и решила, что потрачу на поиски еще двадцать минут до трех дня. Если до тех пор дело не пойдет веселее, не отыщется что-нибудь хоть немного интересное, я вежливо извинюсь. 12 минут. Крошечная часть жизни, которой, тем не менее, хватит, чтобы все изменить.